Ascold Flow. О издатое путешествие. Том 1 и 2. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Время самый ценный из ресурсов как человечества, так и каждого отдельного человека. Но по-новому этот ресурс раскрывается лишь тогда, когда ты уже летишь с обрыва в пропасть, отправляясь в очередную командировку. Марк не рассчитывал встретиться с непостижимой системой. Гай да и зомби, он не планировал убивать. Вот только его мнение никто не спрашивал. Убей или будь убитым. А ведь вездесущий поезд не останавливается, увозит тебя всё дальше и дальше от тех, кого ты обещал уберечь и спасти.